Слава тридцать седьмая. Собрание. Решать большое количество задач не своими силами мне дико понравилось. Даром, что иногда я вспоминал какие-то игровые моменты, которые зависели исключительно от меня. На самом деле, как оказалось, все может быть гораздо проще. «А Елевар?» — спросил меня торговец, когда узнал, что из бережка к нам прибыли еще люди. Уже почти стемнело, но мы ждали последнюю телегу с вырубки. Надо было спрашивать бандитов, если бы они остались в живых, ответил я. Вероятно, лучше проверить деревню ещё раз, найти следы торговца и, но из них пока никто не горит желанием отправиться обратно. А нам с тобой ещё в поляны, ты помнишь? И Лида, убедившись, что Перд нашел свое место на башне, вернулась ко мне и прервала короткую беседу с торговцем. «Там тоже куча работы». «Ага, кузнец, плотник и еще его семья». «Помню», — ответил я. «Но посмотри, сколько здесь людей». И я обвел рукой пространство. С появлением новых лиц движение в деревне как будто бы стало кратно больше. На самом деле, просто многие привыкли к тому, что теперь живут на новом месте, и это делало людей более раскованными. Я смотрел вокруг, наблюдал за тем, как вчерашние новички, которые прибыли к нам из монастыря, обживаются в деревне и уже не проводят время в своём табаре. Незнакомые мне лица попадались в группах, которые занимались строительством. Многие пасли скот, кто-то даже задумывал сделать огород на дальней от дороги стороне пятиугольника. Телеги и фургоны я мог бы, конечно, запросить себе в строительную и торговую деятельность, но на самом деле вопросы собственности пока что оставались в стороне. Ведь Кирот обещал платить за сохранение товаров, а это значит, что... «Ведь твой телохранитель привезет с собой только лекаря?» — спросил я. «Да, строительные бригады прибудут позже. Он просто обозначит им мой заказ. И позже они прибудут». «Простите», — обратился ко мне вдруг маленький мальчик. «Но мои родители...» «Что случилось?» — опишал я, ожидая каких-нибудь плохих новостей. «С ними все в порядке, но ваш дедушка с ними сейчас беседует». «Дедушка?» — не сразу понял я, о ком идет речь. «А, ты про отшельника? Того, что в Балахоне?» Да, пискнул мальчик, они около телег. Приключения мои никогда не кончатся, подумал я, решив, что всё же начались какие-то проблемы. "Будет вам где жить, успокойтесь", услышал я издалека голос старика. "Где мы будем дома? Они нам нужны сейчас", женский голос перекрикивал мужской. Похоже, что одновременно спорили оба родителя. "Что здесь происходит?" я буквально ворвался в пятиугольник. Бафлер, наконец-то. Люди задают вопросы, хотят знать, что будет, чего ради они здесь? Спохватился отшельник, так что и он пригласил меня к беседе. Чего вам не хватает? спросил я. Почему несколько человек живут в избе, а мы здесь ютимся? возмущённо проговорила женщина средних лет с усталыми глазами, но зато бодро жестикулирующая. Мы не успеваем строить жильё, ответил я и тут же пожалел о своём ответе. Так успеваете? А вы что делаете? спросил я. Мы беженцы, не сразу нашлась женщина, то есть, уточнил я. Вы не посёте скот, не помогаете строить, еду готовить и быть могут. Готовим, отозвался супругскандалистки. Для себя. мимо прошла ещё одна женщина из новых переселенцев. Никакого общика, всё своё. Потому что у вас всё постное. Просто не хотите вкладываться в общее дело. Нет. Спор разгорелся ещё сильнее, когда людей вокруг стало больше. Двое оказались зажаты так, что даже мальчик, который позвал меня сюда вдруг заплакал. Так, громко проорал я. Кто стоял ко мне поближе, отшатнулись в сторону. Чего это вы тут начали? И ничего мы не начинали. Заметилася до Власые, но не старая женщина из бережка. Это всё они, новые. И не мы, заявила спорщица с общиком. Это они, иткнула пальцем в пару. Закончили, оборвала я новый спор ещё до того, как последовала очередная бесполезная реплика. Мы здесь не для того, чтобы ругаться. Я заметил рядом бочку, поставил ее посередине табора и взобрался на нее. «Меня всем видно?» — спросил я, предвкушая, что придется толкать пламенную речь, в которой я едва ли затрону все темы, чтобы исключить новые споры. «Нас стало очень много». Я обвел всех руками и начал думать, что сказать дальше. К тому же еще не все собрались, но люди постепенно подтягивались, заполняя пространство внутри табора. И кое-какие аспекты жизни у нас надо прояснить, чтобы не было споров, наподобие того, свидетелем которого я только что стал. «Это все они!» — крикнул кто-то из толпы. «Я не буду никого обвинять!» — прогремел я в ответ, моментально пресекая очередную горячую точку. «У нас не было установлено никаких правил или законов, кроме добрососедства. Разве я не прав?» «Заповеди! Лучшие законы!» — услышал я крик. Мни кивнул одновременно отшельнику Кирот. "Согласен", ответил я. Уверенность в том, что заповеди здесь имеют ту же форму и структуру, у меня не было, но всё же что-то общее есть у всех заповедей. Вероятно, говорящий был из монастыря. Но сейчас у нас такая ситуация, что не всем хватает места для комфортного проживания. "А нам ли это и так хорошо", беззаботно прокомментировали люди. По толпе прокатился смешок. «Не все такие, как ты! Мы хотим крышу над головой!» «Крыша у всех будет!» — заявил я. «Мы построим ее сами. Нам помогут!» Я внимательно посмотрел на торговца, и тот снова кивнул, на этот раз помедлив. «Чтобы в короткий срок мы успели разобраться не только с жильем, но и со всем, что нам потребуется для жизни зимой, у нас есть каменщик». И Йон поднял обе руки. Полагаю, что он умеет складывать печи и не оставит вас без тепла. Мы нарубим достаточно дров, чтобы никто не мёрз, продолжил я, а все собравшиеся негромко гукали и кивали. Как же их много. Крыша-то будет, выступил вперёд ещё один незнакомец, вроде бы как он из Новых, а может и не из Новых, но я его не знал, ни имени, ни внешности. А дальше что? Жить. Просто жить не хотите? "Кэцин, ответил он, правда, уверенности в голосе уже не было. Но мы же будем лакомым куском для всех остальных, для городов. Значит, будем делать всё, чтобы не стать им", рявкнул я. Тут было уже не до раздумий. Сделать так, чтобы с нами считались, но не воевать, добавил я поспешно, чтобы не пугать людей. Вроде бы как не получилось. "Да башня нам тогда зачем? А стены будут? Может, у моста дозор поставим?" Тише, тише. Я поднял руки, чтобы не допустить шквала вопросов. Всего 30 человек, а шума от них как от 300. Не так сразу, погодите. Не так быстро и не так много. Я продолжил говорить ни о чём, чтобы потянуть время и придумать, что сказать, одновременно с этим сбивая жаждущих спрашивать с толку, по очереди. Башне нужна, чтобы видеть гостей издалека. У нас теперь есть люди, которые будут там дежурить. Хмм, давайте я вам их представлю. Это Филиппида, Конральд и Перт. У нас уже троих человек в защитниках, послышались удивлённые голоса. Да-да, поспешил ответить я. Против бандитов быть может и с дюжем, добавил кто-то. А если против тех, кто на севере? Если к нам кто-то придёт? Не допустим, ответил я. Победим, побьём! «Нет», – удивленно начал я, – «ведь я уже сказал, что мы не допустим этого, и не допустим, не обязательно военными методами». «Мы сделаем так», – ко мне подошел отшельник, – «чтобы никто не осмелился прийти к нам, чтобы с нами торговали, чтобы с нами сотрудничали». «А так можно?» – спросили из толпы. «Конечно», – подхватил я. Потом следовали простецкие вопросы, которые не требовали никаких сложных ответов. Кого-то интересовали сроки, кто-то любопытствовал по поводу монастыря. Многие поняли, что мы находимся рядом с ним. Поэтому собрание превратилось в диалог, и, когда оно закончилось, а люди разошлись спать, было уже далеко за полночь. «Я чудовищно устал, но при этом понимал, что сегодня было сделано куда больше, чем за последние дни и недели». «Павлер, и ты молодец!» — поддержал меня отшельник, когда мы направлялись на Боковую. «Может быть, я и не познакомился со всеми разом, но все же я знал достаточно людей. Аврон, Кирот, отшельник, Ион, Перд и Трик, Конральд и Филида, Ахри. Каждого третьего я теперь знал. Это было хорошо. Давно это надо было сделать», — устало добавил я. Но ну и сейчас тоже неплохо. Мы ведь не скоро примем новых поселенцев. Не знаю. Я не против, чтобы у нас появились новые люди. Может, лекаря тоже оставим у себя, предложил я. Разумно. Можно не тянуть до 50 жителей. Лекарь всегда будет нужен. Ага, я достал тетрадь. Проведать Филиду, зачёркнуто. Забрать кузнеца из Полян, вернуть Кролла, триутить аптекаря.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 Добавленный к списку заданий выглядел интересно, однако получались целые серии похожих задач. Но будут ли они одни похожими? Завтра надо будет заняться делами. Зевнув я и отправился спать. Впереди предстоял ещё один сложный день.